Глава шестнадцатая. Шкурный вопрос. День пятнадцатый. Вы продержались четырнадцать дней. Откровенно говоря, завтрак я проспал, равно как и утренний совет. За прошлый день я настолько устал и от похода, и от долгих разговоров, и от сражений, что острое желание выспаться было неудивительным. На том месте, где должны были разместиться жилища для меня, Саши, Сашка и гвардейцев, я застал только Тарига. Перед ним кучкой лежали шкуры, которые ребята добыли до встречи со мной, а моя шкура леопарда и три шкуры вышеранских волков уже сушились на каком-то еже из веток». «Где все?» — поинтересовался я. «За стройматериалом пошли», — ответил Тарик, — «а меня шкурами оставили заниматься». Он сидел на земле и внимательно смотрел на поделки, и на его лице я видел все, кроме одобрения. — Чего такой недовольный? — спросил я. — А чего радоваться? — спросил он. — Столько шкуры все запорчены. — Совсем запорчены? — удивился я. — Конечно! — Тарик кивнул на шкуру леопарда. — Выхваты видишь? — Что это такое? — спросил я. — Как по мне, так шкура, как шкура. «Нет, я понимаю, что не промышленная выделка, но ведь хоть какая-то!» Тарик посмотрел на меня, а потом махнул рукой и принялся объяснять. «Выхваты — это вот эти срезы на внутренние части. Кожа будет неровная, понимаешь? Тут пересушим, тут недосушим. Вот красные прожилки попадаются». Тарик ткнул пальцем в остатки кровеносных сосудов. «Они так и останутся. И хорошо еще, если там не заведется ничего. Края не расправлены». Эта шкура долго не прослужит, Филь, как не изгаляйся. И носить я бы такую не стал, разве что мешки организовать. Ну и еще как обувь свернуть можно. Обувь всегда быстро изнашивается. Так ведь никто и не требует отличной выделки. Заметил я, понимаю, что в глазах охотника не суерис. Вопрос не в отличности, вопрос банально в качестве, понимаешь? Тарик защелкал пальцами, подбирая слова. Понимаешь? «За два дня надоела эта травяная юбка, как я не знаю что. И это совсем не мелочи, ведь я и в лесу, даже в тропическом хорошо себя чувствую. Но я хочу ходить в удобной одежде». «Ткацкого станка не имеем», — развел руками я. «Да не нужен нам ткацкий станок. Кожаная одежда отлично подойдет на первое время, но надо нормальную кожу делать, а не вот это вот». Парень с отвращением пнул шкурку, лежавшую под ногой. «Сложный процесс», — заметил я с сомнением. Откровенно говоря, я и не знал, сложный он или нет. Когда-то давно посмотрел на прокрутки документальный фильм, где меня пугали сложными названиями типа сернокислого натрия, петелевания, дубления и продубленности. И, если честно, тогда я даже запоминать не стал. Кто же знал, что все это может пригодиться? «Филь, ведь ты сам говоришь, что не нужно отличной выделки. Вот и не будем ее делать». «Можно сделать простую и достаточно мягкую кожу. Для одежды подойдет. Много ли нам этой одежды надо? Жилетка, шорты да обувь. Почти все, что необходимо, есть поблизости. Да и чистить мех никакой нужды нет. Его можно просто удалять». «Давай по порядку», — предложил я. «Как ты себе это представляешь?» «Снимаем шкуру», — терпеливо объяснил Тарик. «Потом миздрим». «Уже непонятно», — уныло поставил я его перед фактом. «Соскабливаем все лишнее», — разъяснил Тарик. «Можно дать немножко застыть в теньке, а потом поскаблить. Затем вымачиваем шкуру в соленой воде, а потом удаляем сам мех». «Что для этого нужно?» «Известь нужна будет, но она здесь есть, прямо вон там», — Тарик указал в сторону бывшего поселка Лосева. «Когда шли, я видел известняковые выходы. Надо ее обжечь в печи». «Значит, нужна печь?» — уточнил я. «Понадобится и печь, и уголь», — кивнул Тарик. — И как все это делать? — спросил я. — Не знаю, но придумаем. — Подожди, вот так дело не пойдет. Кто все это придумывать будет, — поинтересовался я. — Давай обойдем поселок и найдем тех, кто вспомнит, — Тарик пожал плечами. — Люди такими вещами с каменного века заниматься умели. — Ну, допустим. А дальше что? — Обезжириваем. — И чем ты ее обезжиривать собрался, — поинтересовался я. — Щелоком? Тарик пожал плечами и без моей подсказки объяснил. зала лиственных залитая водой и выпаренная. Надо только процедить жидкость, и тогда можно жир растворять. Тут, говорят, у вас умелец бухло делает». «Делает», — кивнул я, только пока не признался, как. «Крепкое бухло?» «Как пиво», — пожал я плечами. «Эх, в таком долго замачивать придется», — расстроился Тарик. «Хоть бы денек дать побродить, но лучше два-три». «Был бы уксус, было бы легче. В уксусном растворе шесть часиков подержал и готово». «А зачем это все?» — спросил я. «Для лучшей эластичности», — объяснил Тарик. «Потом уже занимаемся дублением». «А дубить чем?» — не унимался я. «Раствором», — Тарик пожал плечами. «Кора многих деревьев содержит дубильные вещества». «Как определить?» «Да просто. Берешь кору и суешь ее в рот. Если вяжет, значит, есть дубильные вещества», — пояснил мне охотник. — А если сдохнешь, значит, нет мозгов в голове, — кивнул я. — Ты хоть понимаешь, сколько всего надо сделать ради этих самых шкур? — Вроде бы все несложно. — Давай посчитаем, — предложил я. — Надо сделать. Посуду и печь из глины, уголь из дерева и известь из известняка. Надо сделать этот твой щелок. Надо дофига всего сделать, Тарик. — Ну, можно все постепенно, — пожал тут плечами. — А можно сделать проще? Тарик задумался. Думал он почти минуту. «Если нужна кожа, значит, нужна известь», он покачал головой. «Других способов не знаю, хотя они наверняка были. Можно долго травить щелочным раствором, но щелок может не подойти. Надо пробовать, Филь, в крайнем случае можно мех и оставить». «Если оставим, тогда как?» «Если оставим, тогда чистим, отмачиваем, обезжириваем, отмачиваем в этом алкоголе и дубим». «Значит, не будет у нас одежи, Тарик» пока не будет посуды и печи, ухмыльнулся я. Поэтому ты идешь опрашивать народ на предмет этих умений, а я пойду допрашивать самогонщика. — Фу, вот я так и знал, что ты меня и нагрузишь, — Тарик в сердцах сплюнул. — Инициатива всегда наказуема, — напомнил я, поднимаясь. — Вперед и в бой. — А с этими шкурами что делать? — возмутился Тарик. — Спрячь их пока, — посоветовал я и отправился к дому Кира, где в соседнем жилище сидел под подпиской о невыходе клоп Народ вокруг спокойно занимался своими делами, будто бы и не было вчерашнего собрания. И в этом заключалась, на мой взгляд, главная подлость этих людей. Сегодня они спокойно делают дела, а завтра идут бастовать и возмущаться. Стоит какой-то из группировок почуять слабину, как она немедленно поднимет своих адептов на бунт. После вчерашнего я уже точно знал, что сейчас удерживает в узде людей. Это был я. Пусть и не слишком скромный, зато прокачанный. Клоп с его странным приятелем обнаружились в куцем шалаше, видимо, никто не стал ради них заморачиваться. И сказать, что они были недовольны текущим положением, это сильно погрешить против истины. Клоп выглядел как бай, окруженный запасами еды и питья. Единственное, что его, похоже, расстраивало, питье не имело градуса, а сделать из кокосовой стружки и родниковой воды выпивку пока не получалось. Но это пока. Уверен, Клоп уже вовсю работал над этим вопросом. Его приятель, как обычно, был ко всему индиферентен но особо несчастным тоже не выглядел. «Командир!» — Клоп обрадовался мне как родному. «Вернулся, родненький!» «Что, Клоп, отдыхаешь от трудов неправедных?» — поинтересовался я. «А как же!» — радостно согласился Клоп. «Ну все, хорош!» — обрадовал я Бухарика. «Теперь придется поработать». На лице клопа вереницей промелькнули эмоции удивления, обиды и страха. Он замахал на меня руками, которые тряслись мелкой дрожью, и возопил. «Да ты чё такое городишь, командир? Да не вжись!» Он всё-таки взял себя в руки и принял горделивый вид. «Работает пускай быдло!» «Вставай, аристократ!» — кивнул я. «Будем судить тебя честным, но справедливым пролетарским судом!» Из дома Клоп выходил один и всем своим видом напоминал как раз идущего на верную смерть аристократа и еще немного оскорбленную невинность. «Ну что, человек-градус, стальные почки, титановая печень, показывай, как и где тут наливают», — предложил я ему. «Фляги надо», — хмуро заметил Клоп. «Мое ведерко подойдет?» — спросил я, демонстрируя бамбуковое ведро. «Ручку давай ему сделаем?» Заискивающий спросил штатный алкоголик поселка. — А то задолбало волосьями с пляжа все приматывать. — Это не волосы, Клоп, это водоросли. — Да ты что, командир? Водоросли, она красивая и зеленая, а это волосья какие-то. Тфу. Я отмахнулся, сокрушенно покачав головой. — Сделаем тебе ручку, не вопрос. — Ан, нет, вопрос. Проковырять уже высохший и твердый бамбук — это, скажу вам, то еще приключение. Занимался я этим минут двадцать, и даже клоп под конец предпринял пару попыток помочь мне. Но все безуспешно. Пришлось идти и выбивать веревки, которыми ведро оплели как наружным каркасом, и все-таки сделали ручку. Девушки из хозяйственного отдела смотрели на меня зверем. С их точки зрения я переводил ценные добытые часами плетения продукт на глупую прихоть какого-то алкаша. И все же, даже не зная, зачем это клопу, я понимал, что когда-нибудь его еще поблагодарят за лень. Лень — это ведь двигатель прогресса. Вот Никитич, не ленивый, он работать умеет и работает, и прогресса от него не будет. Отработает любой процесс и будет бить по заданной схеме, пока не придет какой-нибудь клоп и все не улучшит. Мы спустились с холма, увлекая за собой целую процессию любопытствующих. Бомбину, Иру. Кира, Никитича, Сашу и Поляка. Остановились мы в том самом месте, где я клопа как-то уже заставал, перед пальмой. «Вот, командир!» — гордо сказал клоп. «Классная пальма!» «Эм, клоп, а ведь ты уже говорил мне, что она красивая!» — вспомнил я. «Конечно!» — гордо кивнул тут. «Ты присмотрись к ней, присмотрись!» Я и присмотрелся. Пальма как пальма, я в них не разбираюсь, если честно. Есть кокосы, значит кокосовая, а если есть бананы, значит банановая. Листья длинные, как-то называется, перистые. вот. Один лист был метра под четыре длиной, из-под листьев свисает какая-то бахрома. Мы уставились на пальму, и первым все понял Кир. Он неожиданно расхохотался, согнувшись от смеха пополам, и едва не захлопал в ладоши. «Что?» — удивился я. Си. Ха -ха -ха. Что? Системная? <смех> <смех> Системная? Не понял Никитич, а я понял. Сахарная пальма земная. Ну, блинский ёж, не удержался от комментария Поляк, растягивая губы в улыбке от уха до уха. Пока собравшиеся доходили до смысла названия, Клоп отобрал у меня ведро повесил на сгиб локтя и выудил из-под пальмы совершенно непотребного вида смотки из волосьев, как он называл водоросли. После чего нацепил одну из них на ноги, а другую на руки с обратной стороны ствола и шустро полез вверх. Я такое только на видео в интернете видел. А наш бравый алкоголик, похоже, вообще не замечал ни опасности, ни препятствий. Он просто лез вперед, к вожделенной цели. «Никогда не становись между бухариком и его добычей», задумчиво прокомментировал Саша. «Знакомое что-то». Я попытался вспомнить, где слышал эту фразу, но не смог. «Да так», — отмахнулся партнер, — «из классики. Ну ты посмотри, что творит». Зависнув под самыми листьями, клоп принялся там копошиться, что-то тихо бормоча, а потом вниз упал длинный лист, будто свернувшийся в трубочку. — Главное, чтобы текло хорошо, — выдал Бухарик наставление. — Тогда нормально за день наберется. Утром начнешь, вечером попьешь. Спуск у Клопа занял чуть больше времени. Цель была достигнута, и к нему потихоньку возвращался естественный человеческий страх. На секундочку, Пальма была совсем не маленькой, метров десять высотой. Я бы очканул. — Вот, командир, — довольный Клоп указал на Пальму, — вечером сможешь расслабиться клуб гад такой, ведь я слышал тебя как-то вечером, — негромко пробормотал я. — Я же тогда за водой ходил. — Да я же не знаю, кто там в темноте ходит, вот и замираю сразу, — признался Клоп и ткнул пальцем в подвешенное под листьями ведро. — Командир, а нам пайка будет? — Будет, — обреченно согласился я. — Но только пайка, а не все ведро. Назад мы шли вместе с Никитичем, Киром и Сашей. При этом Саша полпути молчал, а потом выудил из-за кромов своей многоопытной головы всю необходимую информацию. «Напиток называется Тодди», — сказал он. «Пальмовое вино. Кажется, из сока можно еще и сахар делать, но тогда сок надо будет выпаривать». «Ну не только. В каждой стране, где его делают, есть свое наименование». Саша вспомнил название из Индии. «Вот где ты, Саша, раньше был?» — удивился я. «Может, ты еще в курсе, как там с содержанием спирта и как из всего этого сделать уксус?» филь уксус тебе сделает время», — объяснил Саша. «Сок бродит несколько часов, а потом начинает киснуть. Вот скисший сок — это и есть уксус. Но чтобы вкус нормальный был, еще пару лет надо ждать. А если закупорить тару, чтобы кислород не поступал, то можно и градус у вина увеличить». «Два года с листьями на причинном месте я ходить отказываюсь. Надо быстрее». — покачал я головой. — А в чем вопрос-то? — спросил Никитич. — Вопрос в шкурах, — пояснил я. При правильной выделке шкур мы получим либо меховые, либо кожаные одежки. Но чтобы кожа не стала жесткой, нужно их как-то вымачивать, а для этого нам нужен уксус. — Так тебе, поди, уксус нужен в процентах, — предположил Никитич. Не в чистом же уксусе вымачивают. — Ну, нет, кажется, — согласился я. — Надо у Таррига спросить. — Это у того новенького? который все ходит и спрашивает, кто умеет с глиной работать, — спросил Никитич. Кстати, это зачем ему? Посуда нужна, Ира давно просила, — ответил я. Ну и дубильный отвар нужен. Филь, а чем вас листья не устраивают, — не выдержал Никитич. Ну что ты все каким-то прогрессорством страдаешь? Никитич, ты видел ребят, которые со мной пришли, — спросил я. Ну, видел. Так вот, у них уровень больше твоего, а в игре они всего два дня. Продолжил я, не дав ему договорить. «Рано или поздно сюда придет парень в железных доспехах и погонит нас всех работать на своих плантациях. Вот тогда ты и узнаешь, зачем было нужно прогрессорство. И даже раз триста успеешь пожалеть, что самым не занимался. Не обижайся только. Просто утомили эти споры. То не хотим, это не будем. «Ты, Никитич, слушай, слушай!» — кивнул Кир. «Конечно, я с вами временами и сам начинаю мхом порастать, но для возвращения в норму у меня Саша и Филя есть, так что давай-ка присоединяйся к этому, как его?» «Таригу», — подсказал я. «Вот к нему, и вместе найдите тех, кто займется этим делом. Людей у нас куча, и все какой-то левой фигней маются весь день». «Кстати, тут было интересное предложение», — вспомнил я. «Вкопать в нашем поселке какой-нибудь столб и обозвать его тотемным, или камень большой приволочь, но лучше столб. И, возможно, тогда система посчитает наш поселок поселением и, может быть, даст нам точку перерождения прямо в поселке, но пока это только версия». «Звучит, как бред, Филь», — заметил Саша. «Я потому и не настаиваю», — пожал я плечами. «Возвращаясь к нашему разговору, посуда срочно нужна, и печь нужна, и не спорьте даже». «Нужна соль, которую можно выпаривать, нужен этот сахар, кожа нужна. Кстати, куда вы кости решишаар ходили?» «У меня дома лежат», — усмехнулся Кир. «Так их и не поделили». «Надо будет хвост его осмотреть», — заметил я, особенно этот шип. «Ты на самое ценное-то, не разевай», — возмутился Никитич. «Самое ценное вы уже и так выкинули. Мясо», — огрызнулся я. «А шип, если понадобится, я заберу». Хотите правила дележа добычи устанавливать, так ищите столб и вырезайте на нем. А пока такие вопросы я буду с Киром и Сашей обсуждать. Похоже, Никитич все-таки обиделся. Да и фиг с ним. Как дети малы. С Киром и Сашей мы договорились быстро, и вскоре у меня в руках был хвостовой шип Решишарха. Я вернулся к строящимся домам и пристроился рядом, разглядывая трофей. Длина у шипа была больше метра. В самой широкой части, у основания, его ширина была сантиметров десять, а дальше он становился все уже и уже. Получался такой длинный вытянутый треугольник. Кость у шипа была интересная. Если у широкой части, у бывшего основания шипа, она была похожа на обычную звериную кость, то чем дальше, тем более темной становилась, переходя от белого к серому, и тем тверже была его поверхность. Во время боя я угадал, Ришишарх свой шип обо что-то подтачивал, об этом говорили царапины вдоль острой кромки. — Не, брат, из цель на этой штуке ты меч не сделаешь, — посоветовал мне голос одного из близнецов. — Надо будет отрезать, — согласился голос второго. Я не удивился и не испугался. Я видел, как толстый и вислый притащили сразу несколько стволов под жилище. Слышал, как скинули их у меня за спиной, и догадался, что последние полминуты они выглядывали у меня из-за спины. «Надо точить», — авторитетно заявил Вислый. «Тут, где широко, вырезать рукоять». «И какую-то гарду надо придумать», — согласился Толстый. «Я мечом пользоваться не умею», — заметил я. «Я хотел из него копье сделать». «Да ты что!» — хором воскликнули возмущенные братья. «Разве что за сердце не схватились». «Даже не думай, короче, это меч и точка, да!» «Так я им пользоваться не умею», — пожал я плечами. «Так ты и копьем пользоваться не умеешь», — заявил Толстый. «Че думаешь, потыкал и мастером стал?» «Так ты и мечом потыка и станешь таким же мастером», — согласился Вислый. «Ладно, ладно», — отмахнулся я, — займусь потом. «Когда это потом?» — возмутился Толстый. «Потом мы качаться пойдем», — кивнул Вислый. «Ща избы организуем и вперед!» «Не откладывай на потом, что может пригодиться в каче», — согласился Вислый. Они двинулись в сторону ворот, напоследок снова посоветовав мне делать меч. А я так и остался сидеть, глядя на трофей. Я вообще ничего не хотел делать. С боем отбив шипу общественности, я просто удовлетворился своей победой над этой самой общественностью. По здравому размышлению я понял, что целью был не шип. Цель была всех нагнуть. «Ну, нагнул. И что дальше?» «О, что это у тебя за трофей?» — спросил подошедший Бурборыч. «Кстати, ты Барреля не видал?» «Не это тот самый шип, которым меня на перерождение отправили», — разоткровенничался я. «Так делай меч!» «Да вы сговорились, что ли, не выдержал я!» «А что, я не первый советую?» — удивился Бурборыч. «Близнецы еще советовали», — пожал я плечами. «Тогда мой тебе совет. Вот их и подпрыги. «У них раньше неплохо получалось», — Борборыч усмехнулся. «Только кому-то надо будет за них листья собирать на дома». «Такой обмен мне нравится», — обрадовался я. Не сказать, что близнецов удалось уговорить быстро, да и материалы, необходимые для оружия, пришлось получать вместе с ними. Им самим никто ничего выдавать не собирался, но после обеда я уже собирал листья, а эти двое мастерили из шипа грозное оружие для своего предводителя. Вечером в поселок вернулся Сашок. Вместе с ним мы перетащили наш склеп на новое место, а близнецы представили мне свою поделку. И, надо сказать, их поделка мне понравилась. Меч вместе с рукоятью вышел длиной сантиметров шестьдесят. Нижнюю часть братья нещадно обкарнали и обточили до круглого состояния, а обрезки пустили на гарду, намертво примотав тонкими веревками». Отказываться от дубины я, конечно, не хотел, но меч, хоть и выглядел непривычно, тем не менее представлялся более грозным оружием. И не только мне, но и системе, которая его сразу классифицировала. Меч из шипари Шишарха, урон 30, прочность 500 из 500. — Тут это, — заметил Толстый, — мы с брательником словили по одному свободному очку характеристик за меч, и я так понял, что мы не первые. — Точно, нам так и написали. «Типа за то, что сами впервые сделали», — поддержал брата Вислый. «Филь, дубинку мне не выдашь?» — спросил Баррел. «А то на мою силу уже ничего приличного не находится». «Держи», — не глядя я протянул ему дубину, все еще завороженно глядя на меч. «Ну, братья, ну спасибо, порадовали». «Ну что, завтра рейд в глубину острова?» — предложил Борборыч. «Домики мы сделали, так что на месте сидеть?» — Согласен, — кивнул я, соображая, куда пристроить оружие. — Ладно, надо дела доделывать. Спустя десять минут я, Кир, Саша и Клоп спустились с холма и подошли к сахарной пальме. Клоп быстро забрался наверх, снял ведро и принес нам. Внутри плескался тот самый алкоголь, что был в моей фляжке. — Командиры, тут, короче, два десятка пальм по берегу. Из них половина дает сок, — пояснил Клоп. «Так что, если классная вечеринка нужна, то можно и организовать». «Нужно сырье для производства», — ответил ему Кир. «А спаивать поселок не нужно». «А моя пайка?» — расстроился тунеядец. «А твоя пайка, как договаривались?» — ответил я. «И тебе, и твоему странному приятелю». «А, ну тогда ладно. Вы это ведро разлейте и мне с пайка отдайте», — посоветовал Клоп. «Я его завтра снова поставлю». «Надо будет такой бамбук найти», — заметил Саша. «Хорошее ведро-то». На том мы и порешили, отправившись на холм, ужинать и спать.